Арестант прилег на солому, а рядом с ним стояла глиняная бутылка с вином. У нее была такая же форма, как у той, в которой Кверина приносила вино на песчаный пляж за Остией. Он гладил шероховатую поверхность бутылки. Возможно, это волшебная бутылка? Потолок камеры разверсся, снова жаркий вечер в о с т и и Издали доносится шум. Это море. Это море, приглушенный смех Кверины, жаркое дыхание ее губ. Губы жгут, и его пальцы погружаются в ее черные волосы. Песчаная дюна, мягкая, это покачивающаяся постель и головокружение. Море шумит, не переставая, время летит. Биение сердца затихает, Мы поплывем с тобой далеко, моя милая, на остров счастья. Наш дом, наш дом, наш дом. Бутыль разбилась о стену. Разлетелась на куски. Острый осколок остудил ладонь. Потолок камеры закрылся, и по стене потекла зеленая плесень. Отверстие наверху залил багрянец от лучей заходящего солнца. Толпы людей обступили Мамертинскую тюрьму, плотно окруженную войсками. Люди останавливались, жестикулировали, говорили вслух, шептались. Претерианцы пробирались сквозь толпу. Молодой военный трибун, сенаторский сынок, в блестящем панцире обратился к толпе. «Не останавливайтесь, проходите, не стойте!» Дам приказ всех разогнать. «Заткнись! Кто это сказал?» – взвизгнул трибун. «Ха-ха-ха! Ищи ветра в поле!» Блестящий панцирь отдает приказы, над которыми потешается вся толпа. Притарианцы впереди себя гонят кучку людей, но за их спинами тотчас образовывается живая стена. «Лучше отступить, лучше затеряться!» Трибун ищет защиты у п р е т е р и а н ц е в плотными рядами стоящими возле тюрьмы. Он отдал приказ барабанщикам заглушить шум толпы. Но барабанный бой только раздразнил толпу. «Отпустите Фабия Скавра!» Крик растет. п р е т е р и а н ц ы с беспокойством посматривают на народ. Скавр пробирается сквозь толпу, к лестнице храма Согласия. Кверина заметила его и бросилась навстречу. Он взял ее за руку, потянул к ступеням. Тяжело опустился возле бальба. Она не спускала глаз с его губ. «Ради богов, рассказывай, что он говорил, быстрее!» Старик прикрыл глаза. Ему хотелось представить своего сына продлить минуты, проведенные у него. Заикаясь, он начал рассказ. Кверина ловила его слова, разглядывала его лицо, пытаясь проникнуть взглядом под его прикрытые веки. «Говори, говори», повторяла она, дрожа. «Он спрашивал о тебе, Кверина. Передает тебе привет. Тебе тоже, Бальб». В схлипывание девушки разрывали сердце. «Не плачь, «Он такой смелый!» Скавр провел рукой по пересохшим губам. «Стукнул меня по спине. Фарс, говорит, наша жизнь!» Она отчетливо слышала голос Фабия. Ее снова начали душить слезы. В ушах Скавра вновь зазвучал смех сына, вымученный, судорожный. Этот смех терзал. Он пытался отыскать внутри себя что-то, что помогло бы перенести эту муку. Помогло бы подавить эту скорбь. «А знаете, что еще?» — понизил он голос. «Этот центурион Камил, что приезжал за ним в тот раз в Остею, который пропустил меня к нему сегодня, принес ему вина. Вы представляете? Здоровенную бутыль! Во какую! Полную вина!» Ты смотри, — сказал Бальб, — ему и вино там дают. Кверина вспомнила глиняную бутыль от вина, которую забыла в о с ь и на песке. Она слышала вокруг себя шум. Толпа перемещалась, как песчаные дюны. ш у м е л а Море шумело тысячами голосов. Песок был нежный и теплый. Небо и море — Усыпаны желтыми точками звезд. Она была счастлива в тот вечер, как никогда. Жаркий вечер. Сегодня душно, невозможно дышать, давит грудь. Солнце уже садится. Кверина подняла заплаканные глаза на скавра. Что он еще говорил? Старик посмотрел на заходящее солнце, закрыл глаза и, сжимая зубы, проговорил. «Чтобы новую лодку я выкрасил в синий цвет». Потом привлек Кверину к себе и нежно, как только умел, поцеловал в губы. Он хотел ей сказать, что этот поцелуй посылает ей Фабии на прощание, но у него не повернулся язык. Она поняла, побледнела, склонила голову к коленям и маленькими ладонями прикрыла глаза». «Сколько раз бывало, что осужденному удавалось в последнюю минуту выкарабкаться», — сказал Бальб. Она подняла на него покрасневшие глаза. Их чернота была матовой, всегда сияющие в них огоньки погасли. И вдруг они снова засветились. Кверина с отчаянием ухватилась за лучик надежды. «Это так». Однажды уже у Плахи приговоренному заменили казнь изгнанием. Я сам своими глазами видел. Человек никогда не знает, что может случиться. Кверина едва дышала. «Все возможно», — сказал сдавленно Бальб. «Ты что, не знаешь, как к а л и г у л а в этих делах скор на руку? Вечером что-нибудь случится, а ночью рабы уже волокут трупы из тюрьмы к Тибру». «Ну скажи, разве это не правда?» «А тут уже целых три дня». «Да, это так», – вздохнула Кверина. Бальб кашлянул. Ему было не по себе от того, что он говорил. Его трясло от тяжести его спасительной лжи, но он продолжал. «Значит, он колеблется. Это уже само по себе хорошее предзнаменование». Сердце девушки разрывалось между безграничным горем и крупицами надежды. Уже однажды его водили в кандалах к императору, и тот его отпустил. Фабий родился под счастливой звездой. Ему всегда все удавалось. Может быть и сегодня, может быть и сегодня. Центурион Камил выбежал из ворот мамертинской тюрьмы. прорвался через кордон претерианцев, закрутился в толпе, искал кого-то, расспрашивал. «Скавр? Отец Фабия?» «Да-да, он там, возле храма Согласия». «Скавр?» «Был там сквериной и бальбом?» Родных Фабия оставили наедине со своим горем, ведь им предстояло через минуту увидеть его голову в луже крови. Центурион... Заметив старого рыбака, остановился в нерешительности. О боги! Иногда сделать шаг по земле тяжелее, чем перешагнуть через груду трупов на поле боя. Он шел медленно, с трудом передвигая ноги, и остановился перед скавром. Тот глянул на него, ничего не понимая. Камил смотрел вниз, не решаясь поднять глаза. Можешь не ждать, старик. Скавр удивленно посмотрел на него. Что? Что ты говоришь? Его отпустили? У Центуриона слова застряли в горле. Он отвел глаза. Как ему сказать, что Фабий не избежал своей судьбы? Что бутыль с вином, которую он ему принес, разбита и на одном осколке засыхает его кровь. Он посмотрел в лицо Скавра. Его не отпустили, он сам убил себя. Кверина услышала это. Она не шевельнулась, ничего не сказала, словно оцепенела. Скавр медленно, неуверенно поднялся и с трудом выдавил из себя. «Ты... ты не мог бы потом отдать его мне?» Камил дернулся. «Не проси о невозможном». Я сам не знаю, что прикажут сделать с трупом. Скавр минуту стоял, безвольно опустив руки. Потом взял Кверину за локоть. Пойдем, пойдем. Бальб следовал за ними. Они шли через Велабр. Все лавки были уже закрыты. Только бездомные псы бегали здесь в поисках корма. Они миновали мост Эмилия. Обмелевший Тибр тянулся на юг желтой полосой, цветом напоминая латунь. С заболоченных мест несло гнилью. Потом они шли вдоль императорских винных складов. Бездумно, с широко открытыми глазами, ничего не видя перед собой, шла Кверина. Она не плакала, ни о чем не думала и ничего не чувствовала. Наконец они подошли к дому Бальба. Цветы, когда-то любовно посаженные э к в и р и н ы вдоль забора, увидали. Она высвободила руку из ладони скавра и вошла в дом. Мужчины остались во дворе. Старый рыбак смотрел на небо. На западе оно постепенно затягивалось багрянцем. Но к востоку синева уже блекла. переходила в серость. «Ты приготовила бы нам ужин?» — крикнул Бальб в открытую дверь к Верине. Дом молчал. Бальб оттащил скавра от открытой двери, усадил на скамью под старой оливой единственным деревом в его дворе. Что теперь с этой девочкой будет? Он был для нее всем. Она жила им, его театром, зашептал Бальб. «Остальные на год в изгнание. А что с ней будет? Ну скажи». с к а р озирался по сторонам, словно что-то искал, и не отвечал. Он думал о сыне. Он даже не сможет похоронить его. Ночью тело сбросят в Тибр. Сегодня полнолуние. Ночь будет светлой. «А что, если подождать в лодке...» где-нибудь в нижнем течении реки может удастся выловить. Вода сейчас спала. Домик был наполнен тишиной. Над головой просвистел дрозд, сидящий в клетке. «Пойду посмотрю», — сказал Бальб, вставая и взял клетку с собой. Кверина, забившись в уголок, сидела на стуле, опершись локтями о колени, спрятав лицо в ладонях. «Я поставлю у тебя дрозда, хочешь?» – спросил Бальп тихо. Она не открыла глаз, не шевельнулась, не ответила. Он постоял немного, переминаясь с ноги на ногу. «Ты не дашь нам что-нибудь поесть?» Она молчала. Бальп вышел, повесил клетку опять на дерево, направился к колодцу за водой и начал поливать цветы. Кверина поднялась, сходила в подвал за молоком. Бальб следил за ней печальными глазами. Она шла медленно, движения ее были скованы. «У нас ничего нет дома, только хлеб и молоко», — сказала она. «Ничего, ничего», — быстро возразил Бальб. «На ужин хватит». Она разлила молоко в три чашки, нарезала хлеб и вынесла во двор. Ужинали они под оливой. «Мне ты дала много молока, а с е б е почти ничего», — сердился Бальб и хотел было ей отлить, но она отставила свою чашку, и Бальб выплеснул молоко на землю. «Вот видишь, видишь, молока и так мало, а я его пролил. Оно досталось земле», — заворчал он. «Он достанется земле, да нет же, не достанется», — решила Кверина. А старик думал о реке, отдаст ли она ему тело сына. Известие о смерти Фабия разошлось мгновенно. С форума в Затиберии возвращался рабочий люд. Но по домам не расходились. Многие направились к дому Бальба, не з н а ю что застанут там старика-скавра. Поборов нерешительность, они осторожно и медленно подходили к нему и крепким объятием выражали соболезнования. Подходили женщины, кланялись, молча утирали слезы. Никто ничего не говорил. Молча стояла толпа со склоненными головами. Скавр пришел в себя, Провел рукой по заросшему щетиной лицу и сказал «Так лучше, правильно сделал. Зачем доставлять своим убийцам удовольствие?» Все закивали, зашумели, соглашаясь, но никто не двинулся с места. Так они и стояли почти до наступления темноты. Стояли молча, словно у гроба умершего.